Глава двадцать Свет тускнел, хотя до заката было еще далеко. Облака сгустились. Снова начал моросить дождь. Я немного ссутулился, но шага не ускорил. Мои мыслительные мышцы работали на пределе. Морли сохранял чуть большую дистанцию, чем полагалось друзьям. «Будь внимателен, убийцы не дремлют!» Займешься размышлениями, когда окажешься в четырех кирпичных стенах. Он был прав. Я понял это на войне. Люди, блуждающие по своему внутреннему ландшафту, когда снаружи приближается враг, напрашиваются на раннюю отставку. Привычка забылась. Я и сам несколько расслабился, признался он. Такое бывает, когда продвигаешься вверх по пищевой цепи. Но тебя предупредили. Когда мы покинули дом Страфы, ты почувствовал то же, что и я». «Лазутчик Фельски не убийца. Он лишь наблюдает и докладывает». «Возможно, докладывает убийцы. Помни, кем тебя считают другие люди, а не только, кем ты сам себя считаешь». «Что?» — не понял я его. «У тебя есть репутация» и связи с теми, чья репутация еще хуже. Разумеется, ты расстроен из-за страфы. Незнакомые с тобой люди будут принимать решения, основываясь на том, что они о тебе слышали, а не на суровых фактах. Ладно, теперь понял. Ты есть ты, и потому представляешь угрозу. Ты можешь стать ниточкой между ними и всеми теми, кто способен их поймать. То есть, если меня убьют, мои друзья потеряют интерес к делу. Убийство Страфы, может, и исключило семейство Альгарда из участия в турнире, но сделало их потенциальным источником опасности. Мое убийство, напротив, должно будет снизить накал. И в то мгновение, когда у меня полностью очистилась голова, я заглянул в тени между двумя кирпичными строениями слева, И увидел симпатичную юную блондинку, мрачно наблюдавшую за мной. Она казалась печальной и держала за правую руку большого урода, с которым я встречал ее раньше. Я замер, вытаращив глаза. Ложись! рявкнул Морли. Мои инстинкты еще не окончательно заржавели. Я рухнул на холодные мокрые камни. В том месте, где я находился секунду назад, что-то жужжало скрипело и гудело. Нечто мерзкое пронеслось там, где я оказался бы, если бы не остановился. Теперь я был полностью сосредоточен. О, да! Я бодро полз, перекатывался и скользил к спасительным теням. Третий снаряд трескучего нечто слегка подпалил мою извивающуюся задницу и врезался в гранитное корыто для воды. Вода вскипела. Кусок гранита ударил меня по левому локтю. Я взвизгнул, словно пресловутая, недорезанная свинья, и пополз. Пар превратился в туман, затянувший улицу. «Укрытие!» Спотыкаясь, я вскочил на ноги и рванул в переулок, где пряталась девочка. Нападавшие не могли видеть меня, но и я почти ничего не видел. За моей спиной раздался топот ног, бегущих в разных направлениях. Я услышал крики и проклятия, услышал, как вопит Морли, услышал, как чей-то испуганный, резкий вскрик внезапно оборвался на высокой ноте. Что-то неприятное случилось с человеком, не ожидавшим серьезных затруднений. А затем у меня возникло предчувствие, не подкрепленное физическими доказательствами, что в мою сторону направляется нечто большое и ужасное. С навигацией было из рук вон плохо. Я споткнулся, нырнул в туман, отцарапал лицо о стену и ткнулся носом в землю между парой дорогих коричневых туфелек на обтянутых белыми чулками девичьих ножках. — Вот свидетельство того, что иногда удачливость побеждает ум, — провозгласил нежный голосок. Крюк, по размеру превосходивший мою голову, подцепил меня за шкирку, и поставил на ноги. «Пора начать относиться к этому серьезно», сказала девочка. «Иначе ты умрешь». Затем ее рот округлился от изумления. Я оглянулся. Жестяные свистульки заполнили вход в переулок. Где-то кипела схватка, производившая немало шума. Судя по всему, эти краснофуражечники тоже были не прочь подраться. Двое вышли вперед. «Мистер Большой Урод» вулканически загромыхал. «Да, следует», — ответила девочка. Пока я поднимал глаза, это создание затащило девочку по стене здания, пользуясь одной рукой и ногами, голыми и обезьяноподобными. Они скрылись в мгновение ока. «Какого черта?» — спросил я. «Что это было?» «Красные фуражки хором поддержали меня». На несколько секунд мы превратились в стаю вопящих помойных котов. Один бунтарь выбился из коллектива и спросил. — Вы в порядке, сэр? Простите, что так долго сюда добирались. — А? Я немного поцарапался. Руки. Правое колено, правая щека. Отшиб локоть. В остальном, как новенький, значит, долго добирались. — Нам пришлось промедлить, чтобы противник нас не заметил, сэр и мы вроде как могли нанести внезапный удар. Идея такая, они успевают начать свои безобразия, а потом мы приступаем к задержаниям. Жаль, что в переулке было слишком темно. Я не мог понять, издевается ли этот парень или просто родился с шилом в заднице. Одно я понял быстро. Гвардия использовала меня в качестве наживки. Они позволили мне метаться по округе, Снося все на своем пути и попадая в ловушки, чтобы потом свалиться с неба и подмести мусор. План достойный тайной полиции или директора гвардии. Я кинул последний взгляд вверх и застыл с открытым ртом. Одинокий силуэт маленькой блондинки вырисовывался на фоне сумрачного неба. Из-за плохого освещения я не мог разглядеть ее лицо. Она держала плюшевого медведя. Жестяные свистульки шныряли по переулку в поисках чего-нибудь полезного. Один низкорослый тип щеголял значком мага-криминалиста на фуражке. Шустер поверил мне. Гвардия взялась за дело, без сомнения. Он учуял возможность ухватить обитателей холма за мягкое место. Болтливый краснофуражечник спросил. «Вам?» Знакома эта девочка или ее спутник, сэр? Нет. Но я встречал их раньше, в ночь перед тем, как была убита моя жена. Как вам новая стратегия Гаррета? Абсолютная, полная, тотальная, беспрекословная кооперация, практически без утайки чего бы то ни было. Гвардеец пожал плечами. Мы их найдем. Люди с такими способностями оставляют след самим фактам своего существования. «Давайте посмотрим, что поймал Карба». Карба оказался командиром отряда, участвовавшего в потасовке, которая дорого обошлась нападавшим. На мостовой с крайне несчастным видом сидели три человека в наручниках. В нескольких ярдах от них сидел такой же несчастный Морли, только без наручников. Им занимался врач. Царапины — ничего серьезного. Старые раны не открылись — Командир моего отряда, Шила, велел врачу заняться мной, когда закончит с Морли, и отправился совещаться с парнем, который по виду вполне соответствовал имени Карба. Крупный, толстый и уродливый. Рядом с троицей в наручниках лежали еще двое, сдутые, как и все свежие покойники. — Оказались по ветру от спецов, — сказал Морли. Спецы — это ударные части тайной полиции. И не успели поднять руки вверх. Одним из покойников был чародей-убийца. Без сомнения, он погиб первым. Я позволил медику осмотреть и смазать царапины. Он проинструктировал меня, как обрабатывать раны, не применув добавить, что утром появятся синяки. Принял меня за особого клиента, но не стал злоупотреблять особым обращением. «Мы уже знаем, кто они?» — спросил я Морли. Люди, которым ты не нравишься. Удивительно, но такие и вправду есть. Как можно не любить безвредного, милого, пушистого старичка? Однако обычно я могу их опознать, а эти парни, что мертвые, что живые, мне незнакомы. знакомы. Я кивнул против ветра, давая понять, что понял намек насчет по ветру. Эти парни вышли из дела, однако... Лазутчик Фельский по-прежнему болтался где-то поблизости. В попытке разрядить обстановку я спросил, «На тебя часом не охотится ревнивый муж или оскорбленная подруга? Может, я лишь с сопутствующей потери?» «Я всерьез становлюсь моногамным». У него имелись на то важные причины. Ведь его дамой сердца была Белинда Контагью. Морли целиком и полностью нарушил собственный первый закон отношений, связавшись с женщиной, еще более безумной, чем он сам. Эта прекрасная психопатка не обладала врожденной способностью к прощению и забыванию. Лучше он, чем я. Когда-то я был на его месте. Вернулся Шила. — Мы еще ничего не выяснили, сэр. Выживших допросят, но, как повелось те, Что сдаются первыми, обычно знают меньше всех. Наемники. Именно, сэр. Мне известно, что директор лично заинтересован в этом деле. И не сомневаюсь, он будет держать вас в курсе событий. Я это ценю. Какая вежливость. Судя по всему, инцидент исчерпан, сэр. Похоже, эти люди и те, что прятались в переулке, никак между собой не связаны. «Я бы посоветовал, сэр, обращать больше внимания на то, где вы находитесь. Вам следует уйти с улицы и оказаться в безопасном месте как можно скорее. И оставаться там, пока гвардия не раскроет причины подобного асоциального поведения». Наверное, Морли тоже вырос. Его лицо осталось бесстрастным. «Спасибо». Вновь поблагодарил я и добавил. «Я действительно ценю вашу помощь». Сделаю все возможное, чтобы последовать вашему совету. Старина Морли продолжал стоять с невозмутимым видом. Он это умеет. Но смотрел на меня так, будто гадал, что за придурок нацепил костюм Гаррета. Мы добрались до Макунада-стрит без новых происшествий.